Глава двадцать шестая Каменный парапет скользил под ногами, и я покрепче ухватилась за холодный металлический стержень оконной решетки. Летучая мышь попискивая скользнула мимо моего левого уха, и я с трудом удержалась от того, чтобы отшатнуться. Вновь заглянула в окно. Нет, кабинет по-прежнему освещается только гаснущими углями в камине. А между тем время уже подходило к часу ночи. На улицах Праги давно стемнело, всё тихо, только слышна иногда неожиданная трель соловья в саду прямо подо мной. Всем хорошо, все спят в своих тёплых постелях, только я, как какой-нибудь клятый трубачист, цепляюсь за оконную решётку на последнем этаже каменной башни, чтобы дождаться, когда же в своём кабинете соизволит появиться хозяин. Да-да, отправляясь в Прагу, я рассчитывала найти следы Яначика, что тата от Эроди Бурашели, какую-то информацию об их методах, направлениях магии и разработках. Планировала поискать архивные материалы, навестить университет, потом передать найденное Равашалю и его бульдогам и отправляться в степь. И что в результате? А начиналось вполне благостно. Нет, в зал полудня на следующий день я не попала. С самого утра я даже позавтракать не успела, на засветившемся экране коммуникатора появился кайон. С красным носом и слезящимися глазами, беспрерывно чихающий, хрипящий как старый патефон. Увы, даже лектору магической академии не под силу избавиться от простуды при помощи магии. Отвары, настойки, шерстяные носки, мёд и малиновое варенье иных способов нет. Варенье Доброе утро. Я заболел. Это хорошо заметно. Бессердечно отозвалась я, отпивая из стакана апельсиновый сок. Хочу попросить вас, он закашлялся. Не ходите без меня в зал полудня. Пожалуйста, я уже совсем превращаюсь в администратора. Может, это последний мой шанс принять участие в серьёзной научной работе. Я подняла брови. Надо, дай должность к Айону, он понял мой безмолвный вопрос и ответил на него уверенно. Личная лаборатория в академии на 3 года. На 10 и два лаборанта, на пять. Один лаборант и право брать старшекурсников на технические работы. Принято, я кивнула, лечитесь и рассчитываю вернуться в летецию через 3-4 дня. Экран погас, я залпом допила кофе. И набрала номер моего старинного приятеля Якуба Багумилова, профессора теоретической магии в Пражском университете. А надо же, кажется, я опять ошиблась. Теории тут и не пахнет. Никакая теория не могла бы довести до столь плачевного состояния лабораторный халат мага. Разоцветные пятна, дыра на месте правого кармана и явно прожжённый рукав. "О, лавиния", сказал Якуб, пыхтя, будто бежал коммуникатор с первого этажа на пятый. Вот только что тебе подумал. У тебя экстракт корня мандрагоры остался? Найду миллилитров двадцать хватит? За глаза. Давай я к тебе сейчас. Не надо. Пару часов потерпишь. Я все равно к вам собиралась. Откроешь мне портал, ладно? А экстракт я прихвачу. Да говорились через два часа. Как издание, служба магической безопасности и королевский дворец, и многое другое, территория университета Праги закрыта от порталов. Разумеется, в любом правиле есть исключения, и профессор Багумилов может не только пользоваться порталами, но и открывать их для своих гостей. Вот и хорошо. Осталось только бросить в сумку всё необходимое в чужом городе: это расшифровки дневников Лаваля, что принесли мне вчера Сиил и Джалит, мои заметки от Эрадори Брашери, дорожный насос, пляшку с аквавита, коммуникатор и десяток накопителей. Личный резерв у меня большой, но не бесконечный, так что накопители могут пригодиться. Да, не забудь пузырёк с экстрактом мандрагоры, а то я купа видеться. Марджори. Моя секретарша появилась на пороге столовой с блокнотом и ручкой. Меня не будет 3-4 дня. Продолжай работать в архивах, дополнительно ищи любую информацию по Тарадору Брашеро. В доме режим защиты по оранжевому коду. Свяжись, пожалуйста, с воздушным экспрессом. Возьми мне билеты на дирижабль Даргари Мара на следующий понедельник. Да, понедельник, очень хорошо. На праздник Шингуигадна летнего солнцестояния я не попала увы, но хоть месяц все-таки смогу побыть в степи. Ты считаешь, это безопасно? Марджи оторвала взгляд от страницы. Вот уж где безопасно, так это там. Ты же понимаешь, любой чужак будет виден среди орков сразу. Ну, ни в одних чужаках опасности славине. А тебя эти пособники тёмных уже знают. Или ты хочешь сказать, что среди орков не найдётся кого купить? Конечно, найдётся, я пожала плечами. Ну я всё равно не стану запираться в трёхслойном сейфе, даже если опасность рядом. Марджери, ты же меня столько лет знаешь. А, кому я говорю? Она махнула рукой и ушла. Прага встретила меня мелким прохладным дождем. После жаркого солнца в Лютенции это было даже приятно. Первые пять минут. Потом я поежилась и нырнула под арку экспериментального корпуса университета. Надо было найти какой-нибудь троекер, пообедать и снять комнату на ближайшие три ночи. Тем временем Якуб закончит свой теоретический эксперимент и сможет уделить мне время, чтобы обсудить последние события. В теории, ага. Кто бы мог подумать, что этот замшелый кабинетный филин станет проводить рискованные опыты, чтобы подкрепить свою разработку теории совмещения временных и физических полей в ауренкалевом пространстве. И ведь докажут, я его 300 лет знаю, он упрямый. Тактир, третий поросёнок показался мне чистым. Похлопал туда увлекательно, поэтому я не стала искать чего-то ещё и вошла. Большой обеденный зал действительно сиял свежим, вытрем золотистым деревом. Хозяин вытирал руки белоснежным полотенцем, да и на его фартуке не было ни единого пятнышка. Обедать желаете, пани? Обедать непременно, чем порадуете, уважаемый? Зовите мастер-бобинек, госпожа. Сегодня карб хорошо удался, запеченный под сметаной. Ну или веприво колено, это уж всегда. Кнедлики маковые, сырные, луковые. Давайте карпа, мистер Бобинек, и, пожалуйста, жареный сыр на закуску и кружечку пива, пане. Я представила себе золотой с пузырьками, шапка белой пены пива, шипящий раскаленным маслом с хрустящей корочкой жареный сыр. Само собой, мастер. Это я удачно зашла. Если хозяин трактира представляет сам мастер, значит он не просто кухарь, а настоящий спец своего дела, повар признанный поварами. Не прошло и 5 минут, как передо мной выросла кружка пива и тарелка с благоухающими кусочками сыра. Я сглотнула слюну и спросила: "Мастер Вабинек, а комнаты вы сдаёте?" "Ну, пани, так это смотря кому. Вам надолго надо?" "На 3 дня, если всё пойдёт как нужно. А что же вы в отель не пошли? Господам маги обычно трактирами топрят." Я поморщилась. Не люблю отели, особенно дорогие и пафосные. Если уж в городе мне надо пробыть месяц-два, а своего жилья у меня нет, так я лучше дом сниму. А если я приехала ненадолго, то какая мне разница, где упасть и уснуть. Очень мне вас понравилось мастер-вебинек. Вот и решила тут пожить. И университет рядом, и старый город рукой подать. Это да. Он разгладил пышные усы. Ну, вот вам ключ тогда рассё устраивает. 2 дуката в день, если завтраком и ужином. Я протянул руку к ключу, а хозяин добавил: "Если поздно придете, на двери звонок висит, он прямо в мою комнату проведен. Сами дверь не открываете, и тут в зале ворон гулять будет." Громадный черный пес, дремлющий у стойки, гулко гавкнул, не открывая глаз. ЕКУП появился на экране коммуникатора минут через пять после того, как последний кусочек нежнейшего карпа исчез с тарелки. "Ты где?" просил он без лишних предисловий. Трактир третий по расёнок обедаю, отчиталась я. Отлично. Портал открылся прямо в центре обеденного зала. Ворон возле стойки неодобрительно заворчал, но профессор только отмахнулся от него, сдирая с плеч окончательно загубленный лабораторный халат. Пан Бабинек, мне большую кружку пива, свиной жаркой с картофельными котлетами и соус сделайте поострее. Плавение вот теперь они у меня попляшут. Послезавтра учёный совет, профессор Тротман даже не догадывается, что его ждёт. Получилось? Улыбнусь я. И ещё как? Ладно, рассказывай. Ну, я и рассказала. О попытке переворота, о замке Форнак, о похищенных и выпитых эльфах, об убийстве Билфора и об излечённой дочери Ловала, о том, как мы ищем тающий след Еначика, описала, как я попала в зал полудня, и abyss, исчезнувшем 300 с лишним лет назад, Теодере Брашере тоже не умолчала. Брашер? Начал с конца Икуб. Слышал я это имя. Есть даже пара учебников по теоретической магии, один им написан, и второй по его редакции. Сейчас их почти не используют, предпочитают более современные, но кое-в чём его заслуги неоспоримы. Ну вот, например, нет-нет-нет. Остановила я его. Ты же знаешь, от теории меня клонит в сон, а у меня сегодня по плану университетская библиотека. Что-то про этого мага ещё известно, куда он вообще делся? Ничего, как раз об этом и неизвестно. Но знаешь что? Пожалуй, я схожу в библиотеку с тобой. Помнится, попадались мне там на глаза миуары морожика. Вот он. Ты не знаешь, что такое морожик? Лавиния, это потрясающе. Представь чистокровный человек, проработавший лаборантом у нас на кафедре сто сорок четыре года. Слабый маг? Вообще ни разу не маг. Видимо, срок жизни увеличился под постоянным воздействием слабого магического поля с периодическим усилением. Да. Так вот, уйдя на пенсию, он написал мемуары, где в частности упоминал твоего брашера. Надо их найти. Университетские библиотеки везде одинаковы. Сейчас, во время каникул, в полутёмном зале было пусто и тихо. Только за стойкой горела настольная лампа под зелёным абажуром. Впрочем, одного только Якуба было достаточно, чтобы разогнать тишину по углам. Пани Флигерова заглянула ещё от двери. Пани Флигерова, у меня срочный заказ. Из-за стойки поднялась сухощавая, высокого роста, немолодая дама. И так посмотрела на моего спутника, что аж морозом повеяло. Впрочем, он этого даже не заметил. По хозяйски положив локти на полированную крышку стойки, Еку продолжил: «Знакомьтесь, пане Флегерова. Это профессор Лавиния Редфилд из Академии в Литексии». «Добрый день, профессор Редфилд», неожиданно приветливо улыбнулась она. «Скажите, хранитель либер у вас еще работает?» «Да, конечно. Вот только вчера с ним разговаривала». Пожалуйста, передайте ему от меня привет. Так что бы вы хотели найти в нашей библиотеке? Ах, пани Флегерова, я чувствую, что вы ещё немного сердитесь на меня за ту несчастную брошюрку о синематике глаголов в заклинаниях огня. Мешался Якуб. Может быть, вот это сможет смягчить ваш гнев. И он достал из левого рукава букет ромашек. Ледяной взор пани Флегеровой слегка потеплел. Профессор Багумилов, имеете ли вы Еще одна испорченная книга, и в этой библиотеке вы не получите даже вчерашние газеты. Как прикажете, драгоценнейшее. Теперь, пожалуйста, для начала вы найдите профессору Редвилд мемуары Мрозика, а я пока тут кое-что посмотрю. И он энергично устремился к полкам. Вот так всегда. А через день другой он снова проливает сладкий кофе на какой-нибудь свежий экземпляр записок ученого совета. Покачала головой пане Флегерова. Значит, мемуары Мрожика. Она строго посмотрела на полки и сделала кистью левой руки жест, будто скручивающий воздух между ними. Затем потянула на себя, и на столик передо мной шлёпнулся не толстый томик, переплетённый в коричневую кожу. Скромная надпись на обложке, вытесненная серебром, гласила: "Мои 150 лет в Пражском университете магии. Северин Мрожик, архилаборант". писал архиборант путно и многословно. Через пару десятков страниц я приспособилась скользить взглядом мимо длиннейших оборотов, которые на всеобщем языке смотрелись просто устрашающе, но всё равно дело шло медленно. Слегка развлекали меня иллюстрации: наброски тушью интерьеров лаборатории, чертежи устройств, лица сотрудников кафедры. Стоп. Чуть не проскочило искомое. Темные волосы взгляд чуть изпод лобья парадный черный камзол с серебряным шитьем ушедшая навсегда мода четырехвековой давности за правым плечом два совсем молодых лица близнецы блондины подписано профессор кафедры теоретической магии Архимаг Теодор Брашер с учениками год одна тысяча семьсот десятый от открытия дорог ого Это, пожалуй, самое позднее по времени упоминание Брашери. После Маушвица и Сафиры прошло около 70 лет. И если Андрей преподавал здесь, на кафедре могли сохраниться его работы, разработки и учебники, списки аспирантов в конце концов. Ищейка во мне взвыла, почуяв добычу. Да, список аспирантов действительно сохранился, и с лейкованием я увидела в нём запись за год 1712. К защите диссертации допущены аспиранты профессора Брашера Марта и Милож Яначки. Так их было двое, брат и сестра, близнецы. В отделе кадров университета меня попытались остановить, мол, прием и выдачу документов только по четвергам, специальное разрешение ректора на получение копии записи из архива не менее десяти дней. Ничего, ни таких бюрократов не удавалось обломать за последние две-три сотни лет. тем вообще хватяло удостоверение оперативника совета по магической безопасности Союза королевств. И я наконец держу в руках личные дела брата и сестры Яначек. Вечером в трактире Третий поросёнок было куда больше народу, чем днём. Звенели пивные кружки, постукивали каблуки под весёлую плясовую мелодию, которую играли три музыканта на аккордеоне, гитаре и дудке. Мы с Екубом заняли угловой столик, закрылись пологом от шума лишних взглядов и, попивая золотое пиво, разглядывали портреты Марты и Милоша из скопированных мною личных дел. А ведь я его знаю, услышала я за спиной голос мастера Бабинека. Вот этот молодой человек пару раз в неделю ко мне заглядывает, уж точно. Его палец упёрся в портрет Милоша. Потеряв вдалеке, я подняла глаза на хозяина трактира, а он, собирая на поднос опустевшей кружки, продолжил: "Думаю, сегодня завтра придёт. Дня 3 его уже не было".